Глава 18 Когда добродетельные леди Малоринг начинают опасаться за нравственность своих арендаторов, их опасения, как правило, предвосхищают события. В доме Трайста нравственность соблюдалась куда строже, чем соблюдали бы ее при таких же обстоятельствах в огромном большинстве особняков, принадлежащих людям богатым и знаменитым. Между великаном батраком И этой женщиной, она вернулась в дом после того, как Страйсом случился эпилептический припадок, не происходило ровно ничего, что следовало бы скрывать от Биди и ее двух питомцев. Люди, которые живут жизнью природы, мало говорят о любви и не выставляют ее на показ. Страсть у них почитается глубоко неприличной, ведь благопристойность их воспитывалась веками на отсутствии каких бы то ни было соблазнов. досуга и эстетического чувства. Поэтому Трайст и его свояченица терпеливо ждали брака, который им запретили в их приходе. Единственное, что они себе позволяли, это сидеть и смотреть друг на друга. В тот день, когда Феликс встречал рассвет в Хэмстеде, к Трайсту постучался управляющий сэра Джералда. Ему открыла биди, только что прибежавшая из школы пообедать. «Как, детка, папа дома?» — Нет, сэр, только тетя. — Позови тетю, мне надо с ней поговорить. Маленькая мама скрылась на узкой лестнице и управляющий тяжело вздохнул. Это был крепкий человек в коричневом костюме и крагах с обветренным лицом, желтыми белками и щетинистыми усиками. Только сегодня утром он признался жене, что ему очень не по душе это дело. Он стоял, дожидаясь двери, а из кухни вышли сюзи и били. и уставились на него. Управляющий тоже стал рассматривать ребят, но тут за его спиной раздался женский голос. «Да, сэр?» Эта женщина отнюдь не блистала красотой, но у нее было приятное свежее лицо и добрые глаза. Управляющий Мура сказал. «Доброе утро, мисс. Прошу простить, но мне приказано выселить вас. Наверное, трась думал, что мы еще погодим». Но, боюсь, мне придется вынести из дому вещи. Куда вы собираетесь ехать, вот в чем вопрос. Я, наверное, поеду домой, а вот куда денется трасс с детьми, мы не знаем. Управляющий похлопывал хлыстом по крагу. Значит, вы этого ждали, — сказал он с облегчением. Вот это хорошо. И, поглядев вниз на маленькую маму, добавил. А ты что скажешь, милочка? Вид у тебя смышленый. «Я сбегаю к мистеру Фриланду и спрошу его», — ответила Биди. «Вот умница. Он уж найдет, куда вас пока пристроить. Вы как, уже пообедали?» «Нет, сэр, обед только поспел. Поешьте лучше сначала. Спеха нет. Чем у вас там в кастрюле так хорошо пахнет?» «Тушеное мясо с капустой, сэр». «Тушеное мясо с капустой. Вот оно что!» С этими словами управляющий отправился к фургону, стоявшему у обочины дороги. В нем сидели трое мужчин, сосредоточенно сосавших трубки. Но он не присоединился к ним, а отступил подальше, потому что, как он потом объяснял жене, скверное дело, прискверное, ведь каждый мог меня там увидеть, трое детей в этом доме, вот в чем загвоздка. Если б тем из господского дома пришлось свои грязные делишки своими руками обделывать, небось у них к этому давно бы охота пропала. Управляющий отошел на приличное расстояние и оттуда увидел, что маленькая мама, золотовласая в голубом переднике, уже бежит к дому Тода. Славная девчушка, право же, славная и хорошенькая. Жалко их, очень жалко. И он направился обратно к домику. По дороге у него явилась мысль, от которой он похолодел. А вдруг девочка приведет миссис Фрилан, ту даму, что всегда ходит синим и без шляпы. Уф, мистер Фрилан другое дело. Немножко того, конечно, но безобидный, как муха. А вот его супруга, и он вошел в домик. Женщина мыла посуду. Ничего, везет себя разумно. Когда двое ребятишек отправятся в школу, тогда можно будет приступить к населению. И поскорее с плеч долой. Чем быстрее, тем лучше, пока народ не сбежится. На таком деле только врагов наживешь. Управляющий шарил желтоватыми глазами по комнате, примиряясь к предстоящей работе. Ну и имущество же у них. То одну вещь купишь, что другую. Вот и набралось. Надо в оба следить. чтобы ничего не поломали. Это уж дело подсудное. И он обратился к женщине. — Как, мисс, можно приступать? — Запретить вам я не могу. — Нет, — подумал он, — ты мне не можешь. И очень жаль. Ей он сказал. — Здесь у меня старый фургон. Так вещи сохраннее будут от дождя. Ну и вообще. Мы погрузим их в фургон, а его загоним в пустой сарай в Мэру и там оставим, пусть лежат, пока трайство не понадобится. — Вы очень добры, спасибо, — ответила женщина. В голосе у нее не было иронии, и управляющий, заметив это, только крякнул и отправился звать помощников. — Как ни старайся, но даже в деревнях, где дома так разбросаны, что непонятно, есть ли тут вообще деревня, нельзя ничего сделать украдкой. Домашний скарб Трайста вытаскивали из дому и складывали в фургон не больше часа, а на дороге против дома уже собралась кучка зрителей. Первым явился старый гон в одиночестве, потому что Уилмет уже уехала в Лондон к мистеру Каскоту, а Том Гонд был на работе. Старик не раз видел на своем веку, как выселяют людей, и сейчас молча наблюдал за всей процедурой, с чуть заметной глумливой усмешкой. Вскоре у его ног закопошились четверо детей, таких маленьких, что их еще не принимали в школу. А еще минута прибежали матери, разыскивая свое потомство. И тут тишине наступил конец. К ним присоединились двое батраков, шедших на работу, каменотес и еще две женщины. И вот через эту толпу прошли маленькая мама и Керсен. торопясь к наспех опустошаемому дому. Управляющий стоял возле ветхой кровати крайста, не скупясь на советы двум своим помощникам, которые разбирали ее на части. Он знал по опыту, что болтовня притупляет в нем всякие неприятные чувства, но сразу онемел, увидев на узкой лестнице Керстен. «За что такая напасть? Крохотной клетушки? где он почти доставал до потолка головой столкнуться лицом к лицу с такой женщиной и вечером рассказывая жене он так и сказал за что такая напасть он раз видел как у дикой утки отбирали птенцов вертела шеи как змея и глаза вот такие же страшные черные да когда норовистая кобыла старается тебя укусить Вид у нее и ту куда добрее. Так она там и стояла. Думаешь, она меня отругала? Не-не. Понимаешь, слишком она для этого воспитанная. Только все на меня смотрит, а потом говорит. А, это вы, мистер Симмонс? Как же вы за это взялись? А руку положила на голову девчонки. Приказ есть приказ, сударыня. Что еще мне было сказать? Да, говорит она, приказ есть приказ, только незачем его выполнять. Что касается до этого, сударыня, говорю я, понимаешь, она ведь настоящая леди, от этой никуда не уйдешь. Я человек рабочий, такой же, как этот Трайс, и должен зарабатывать себе на хлеб. Надсмотрщики над дробами тоже так говорят, мистер Симон. В каждой должности, говорю я, есть свои темные стороны, и тут ничего не попишешь. Так всегда будет, отвечает она, пока работники будут соглашаться выполнять грязную работу за своих хозяев. Хотел бы знать, говорю, что со мной будет, если я начну привередничать. Нашему брату выбирать не приходится, что дают, то и бери. Ну вот, говорит она, мистер Фриланд и я. пока забираем трасть вместе с детьми к себе. Сердечные они люди, много для крестьян делают, только, конечно, по-своему. И при всем при том, она ведьма, а стояла там в дверях загляденья, порода. Она всегда себя покажет, это уж как пить дать. Главное сказала, и конец. Не тебе брани, ни воркотни, и девчонку с собой вела. А я стою, как оплеванный, да еще работу доделывать надо. А народ на улице все злее становится. Они, конечно, помалкивают, но ты бы видела, как смотрят». Управляющий прервал рассказ и злобно уставился на навозную муху, которая поползла по стеклу. Вытянув указательные большой пальцы, он схватил муху и бросил ее в очаг. «А тут еще сам трасть явился, как раз, когда я кончал. Мне его прям жалко стало. Приходит человек, а все его пожитки на улицу повытаскивали. А он-то косая сажень в плечах. Ах ты, так тебя перетак, говорит. Если б я дома был, дал бы я вам тут похозяйничать. И я уже жду, что он меня кулачищем. Послушай, Траясь, говорю я, сам знаешь, я-то здесь ни при чем. Да, говорит, знаю. Они не за этот. Так их поплатится. Брубиян, да что с него и спрашивать. Да, говорит, пусть поостерегутся, я им еще отплачу. Но, но, говорю, сам знаешь, для кого законы писаны. А я для тебя тут стараюсь, помочь хочу, вещи в фургон ношу. Все уж готово, можно ехать. А он на меня смотрит, странные у него глаза, блуждают нехорошие глаза. Будто под хмельком человек и говорит: «Я тут двадцать лет жил, тут моя жена умерла». И разом смолк, словно язык у него отнялся. Но глаз однако с нас не впускает, пока мы все там не кончили. Очень мне не понравилось, что он на нас так смотрит. Он что-нибудь натворит, поминимое слово. Управляющий снова замолчал и словно застыл. А его лицо, желтое до того, что даже белки пожелтели, казалось, одеревенело. Он к этому дому привязан, — внезапно сказал он. Или ему что-то в голову вбили про его права. Много сейчас таких смутьянов развелось. Только кто же обрадуется, если все его добро на улицу выбросит зеваком на потеху? Я бы сам за это спасибо не сказал. И с этими глубоко прочувствованными словами управляющий раздвинул желтые, как дубленная кожа, большой указательный пальцы и схватил еще одну муху. Пока управляющий рассказывал жене о событиях дня, выселенный трасс сидел на краю кровати в одной из комнат первого этажа в домике Тодда. Он снял тяжелые сапоги и засунул ноги в толстых грязных носках войлочные домашние туфли Тодда. Сидел он, не шевелясь, будто его оглушили ударом по лбу, и в голове у него медленно ворочались тяжелые мысли. Они меня выгнали. Я им ничего не сделал, а они меня выгнали из дому. Будь они прокляты! Выбросили меня из дому! В саду сидел озадаченный серьезный тот, а вокруг него собрались трое маленьких трайфов. У калитки стояла освещенная лучами заката керсти, и дожидалась своих детей, вызванных телеграммой. Ее фигура в синем платье своей неподвижностью напоминала правоверного, который слушает двух моих дней.